«Маринушка, там опять в телефон звонят!» «Ну так ответьте, Вера в а с и л ь н а «Так чё отвечать-то?» Марина пожала плечами, словно старуха могла её видеть. «Ах ты, Господи, помилуй!» Шаркающие шаги, удалявшиеся от двери, какое-то шевеление, и верен, недовольный голос откуда-то из глубины квартиры Алло, алло, Марина улыбнулась и снова уткнулась в книжку. Сегодня ей особенно не хотелось никакой ерунды. Какие-то звонки, телефон, разговоры, да еще Вера вот-вот начнет приставать с обедом. Уехать бы отсюда, забраться подальше, поглуше, чтобы за окнами было не н а с т и Чтоб ветер рвал с деревьев Беззащитные дрожащие листья, Чтоб дождь барабанил В жестяной подоконник, И старая береза бы все Скрипела и скрипела. А в доме тепло, На вымытых полах Домотканые половички. Рыжий кот ступает Неслышно, Усаживается на приступку И длинно зевает, А потом начинает дремать. И так уютно на душе от его дрем и от ненастья за окнами. И весь мир сосредоточен вокруг теплого бока голландской печки, где стоит продавленный ковровый диванчик и лежит страницами вниз брошенная книжка. «Ах, какая вы, матушка, нынче странная!» Сама себе сказала Марина и засмеялась, услышав собственный голос. Пожалуй, говорить это следовало не так. Поглубже, погуще, не столько с удивлением, сколько с легкой завистью к другому, недоступному миру сложных чувств. Марина повторила. И со второго р а з а Ей все понравилось. «Ах, какая вы, матушка, нынче странная!» Следовало читать, но читать ей больше не хотелось. «Ну, почему? Почему она не может сейчас оказаться в деревне, в н е н а с т и е на ковровом диване и с котом? Никто б не мешал, и мысли бы не скакали, как непоседливые белки». п р о ч е м ы с л я м и своими Марина сегодня была вполне довольна. Сегодня они были правильные, ровные, спокойные и строгие, маршировали все в ногу, как солдаты на параде. Фу, какое ужасное сравнение! Покосившись на книжку, Марина встала с дивана и, волоча плед, пошла в эркер. кипенно-белые, топорщившиеся от крахмала шторы, ей мешали. Она досадливо затолкала тюль за батарею и с ногами забралась в кресло. Перед ней лежал город. Огромный, серый, залитый дождем. Река, всклоченная ветром, плескала свинцовую воду на гранитные ступени набережной. В новой пьесе Марине предстояло играть старуху, такую же злобную и всклоченную, с серыми, немытыми космами, как эта река. Нужно что-то придумать такое особенное, характерное. Может быть, старуха должна хватать всех за руки, как река выплескивается на гранитные ступени. Хватать, а потом отступать так же внезапно. И чтобы... Всем остальным героям были неприятны прикосновения старухи. Марина подумала немного, порассматривала реку, потом зевнула. Она была превосходной актрисой. Номер один. И то, что она сейчас сделала, называлось «готовиться к роли». Марина готовилась всегда одинаково. Читала. Мечтала, валяла, смотрела ь с на р е к у немного капризничала, немного шалила. Эту роль, актрисы, готовящей новую роль, она особенно любила. Никто не смел ее беспокоить, когда она готовила. Домочадцы ходили на цыпочках, Домработница не п р е с т а в а л а с глупостями вроде обеда и денег на покупки. Даже телефон звонил приглушённо. Марину оставляли в покое в её комнате, самой лучшей комнате в квартире, наедине с книжками, пледом и любимым диваном. «Дождь-то, дождь!» — дождь", сказала Марина, опять прислушиваясь к собственному голосу. Ишь, как разошелся! Нет, не годится. Равнодушней, холодней, более отстраненно. Ей, старухе, по большому счету, нет никакого дела. До да дождя ей ни до чего нет дела. И выговор, выговор простонародней. — Вот и как! — выговорила Марина. д о ж видать, до самых п е т р о в о к зарядил. Вот так лучше, гораздо лучше. Машины на той стороне набережной стояли мёртво. Фары мутно желтели в дождевой мгле, словно огромная змея в горящей ж ё л т о м чешуе извивалась вдоль реки. А с р а в н е н и е т о т о банальное. Змея в чешуе, подумаешь. Может, лучше... лента, пестрая лента из какой-то дурацкой детективной истории, или лучше ожерелье, ожерелье в желтых топазах, обнимающем морщинистую шею старухи реки. Впрочем, она же не писатель, а актриса, и для актрисы она придумывает совсем неплохо. Жаль, что нельзя работать над ролью постоянно. Рано или поздно роль будет сыграно, а сыграно, как всегда, блестяще. На премьеру соберутся сильные мира сего, политики, богачи, знаменитости, их жены и девки. Пресса напишет об очередном триумфе. И неудивительно, ведь в главной роли сама Марина нескорова. Все, к чему прикасается Марина, обращается... Нет, не в золото. В триумф. В успех. А лучше бы в золото, конечно. Хотя, кто знает, золото не вечно, как и успех, и только идиоты уверены, что слава проходит, а богатство остается. н е ч е г о не остается. Ничего. И даже свобода, хитрая бестия, исчезает. Стоит только сделать один ее глоток. Глоток свободы. Кажется, так называлась какая-то книжка. Марине сразу представились баррикады. Костры на улицах Парижа, перевернутые повозки, разобранные булыжные мостовые, горячие лошади, оборванцы, лихорадочные пылающие глаза. Глоток. Всего один, но от него оживает душа. Засохшая, сморщенная, обескровленная. Марина дорого заплатила за свой глоток свободы, и он того стоил. Но почему? Почему один? Марина выпрямилась в кресле. Руки похолодели. Неужели никогда не настанет время, когда можно будет захлебываться этой свободой, упиваться, купаться в ней? Настанет! Твердо и тихо сказала себе Марина. Оно уже н а с т а л а И не смей думать по-другому. В дверь тихонько поскреблись, И она оглянулась, гневная, пывающая. «Кто посмел?» Разумеется, никто не вошел, и Марина не произнесла ни звука, только тяжело дышала. Это было почти невероятно, но тихое поскребывание повторилось. Домработница еще туда-сюда, она совсем выжила из ума, но скреблась явно не домработница. «Кто там?» Она подумала и добавила тоном Марии Антуанетты, возводимой на эшафот. «Ради всего святого!» «Марина, не сердись!» «Ах, как она была хороша!» Обернувшаяся в кресле, р у м я н а я от гнева на фоне залитой дождем серости огромного г о р о д а х Как она была хороша, как как правдива, как бесконечно более высока, чем весь этот серый, залитый дождем мир. Ей-богу, я не хотел тебе мешать. — Костенька, — сказала Марина растерянно, и губы у нее дрогнули, и медленно сложились в милую усталую улыбку. Улыбка устала. И милая была чистейшей импровизацией, необходима для того, чтобы муж почувствовал себя скотиной».